Колян некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь к тишине, однако шум, видимо, не донёсся до людей наверху. Он, крадучись, подошел к лесенке, которая поднималась к люку, находившемуся, как он помнил, в кухне. «Подожду, пока они угомонятся», — подумал он и присел на нижнюю ступеньку лесенки. Доставив из внутреннего кармана куртки пистолет, он не спеша навинтил надул глушитель и дослал патрон в ствол. Когда речь шла о мести, Колян обладал завидным терпением. Прошло больше часа до того момента, как негромко лязгнуло кольцо, привинченное сверху к крышке люка, и крышка начала потихоньку подниматься, спугнув искавшую поживы мышь, никак не ожидавшую, что ее потревожит в такой час и таким странным образом. Из под крышки показалось бледное напряженное лицо Коляна, который изо всех сил старался не произвести никакого шума. Он вылез в кухню, осторожно отпустил крышку на место, не спеша расшнуровал и снял кроссовки, и затем, ступая беззвучно, как привидение, хорошо знакомым ему путем направился в комнату тещи. Он вспомнил, что старуха имеет обыкновение во сне шумно вздыхать, похрапывать и издавать различные иные звуки. Это было очень кстати, поскольку Колян хотел сначала покончить с ней и не знал, удастся ли сделать это без шума. А так, если даже закряхтит перед смертью старая стерва, и если даже Надежда с Федькой это услышит, то не обратя внимания, решив, что она просто опять слишком плотно поужинала. Колян убрал готовый к стрельбе пистолет обратно в карман и вынул топорик. Подойдя к знакомой двери, он услышал тяжелое дыхание и схрапы. Он слегка потянул дверь на себя. Та подалась, но при этом качнулся и предательски лязгнул Привинченный к ней изнутри железный крючок. Схрапы прекратились. Колян замер. Во мраке и тишине только тикали где-то ходики, да в духоте комнаты, пропахшей несвежим женским телом, слышалось тяжелое старческое дыхание. Вскоре раздался неуверенный всхрап, потом еще один, и дальше старуха захрапела по-прежнему. Колян удовлетворенно усмехнулся, приоткрыл дверь еще чуть-чуть, проскользнул в щель и перекрыл дверь за собой. В темноте он видел смутно белевшее лицо старухи и темный провал ее разинутого рта, из которого вырывался храп. Колян перехватил поудобнее рукоятку топорика и прикинул, как ему стать и как занести руку, чтобы наточенный, как бритва, клинок разрубил переносицу. Внезапно он вздрогнул. Старуха открыла глаза. В тишине отчетливо прозвучал ее удивленный шепот. «Федя, ты что, сынок?» «Нет, мамаша, это не Федя», — злорадно процедил Колян. «Не узнала, богатым буду». И в этот самый миг, когда старуха вновь разинула рот, готовясь в ужасе завизжать, Колян молниеносно взмахнул рукой и со страшной силой опустил топорик на намеченное место. Клинок с хрустом прорубил кости, лица целиком ушел в череп. Изо рта женщины вместо крика вырвался только негромкий булькающий звук, Ее тело судорожно напряглось, пальцы бестолково зашарили по одеялу. Колян вырвал из раны топор. Чувствуя, как кровь брызжет на его руки, лицо, одежду, он знал, что нанесенный ему удар смертелен. Но ему хотелось вновь ощутить, как клинок врубается в живую плоть, и он вновь обрушил топорик на голову жертвы. Остановился он только тогда, когда и лицо на подушке, и сама подушка превратились в одну темную влажную массу, в которой нельзя было различить никаких отдельных черт. Вся расправа происходила в полной тишине. Подушка полностью поглощала звуки ударов. Колян неторопливо вытер об одеяло топорик,